«Никак, Набат!» — отпихнула молодого человека Верея. «Пожар? Набег? Чей-то?» Она пробежала к сундуку, схватила платье. «Откуда набег?» Непривычному к порядкам здешних городов Олегу передалась тревога боярыни. И он тут же кинулся к одежде. «Булгары вроде тут не балуют, хазары разгромлены». Половцам резаний ни в жизни взять, не по зубам степным шайкам крупные твердыни. Половцам нет, а вот огню все по зубам. Крючки застегни, чем занимаешься? Средин поспешно затянул веревку коричневых шаровар из овечьей шерсти, подошел к девушке, пробежал пальцами по крючкам, стягивая ткань на ее спине, метнулся за рубашкой. Однако верея требовательно топнула ножкой, и Олекс, похватившись, поднял плащ, накинул ей на плечи. — А может, идолы плывут? — неожиданно предположила девушка. — Тогда и вовсе весь свет просхрон вспомнит или прознает. — Ведомо тебе, где река Смородина течет, ведун! — Такую тайну скрыть невозможно, — натянул рубаху Середин. Шватил за саблю, перепоясался. — Найду. — Боярин, набат! Не постучавшись, влетели в светелку обе девицы. — Какой он боярин, чернавки! — презрительно хмыкнула гостья. Закутанная в дорогой меховой плащ, она уже была холодна, надменно, даже чопорна. — Это же обычный бездомный скиталец. Хорошо, коли не беглый. — Дым есть, — поинтересовался Середин. — Вроде нет. Под презрительным взглядом боярыни девицы втянули головы в плечи и вроде как стали меньше ростом. — А шум какой у реки? Звона какого? Звука брани нет? — Нет. — Какие же быть дикарки! С презрением бросила Верея, ступая за порог. Это вечевой колокол, не учи. Народ здешний на совет, глава Рязанский взывает. Олег вернулся за косухой, заодно окинул комнату быстрым взглядом. Все как обычно, только постель разворошена, словно на ней занимались борьбой. Однако после того презрения, каким наградила его, уходя гостья, вряд ли у кого могло возникнуть хоть малейшее подозрение. Дарамила, Желана, я, пожалуй, схожу на площадь, послушай, о чем народ кричать станет. А вы пока приглядите за волхвами, что солнечный крест на голове носят, и за бояриным, обожженным, что с ними ходит. Мало ли что. Найти вечевую площадь труда не составило. Призывный звон колокола заставил ведуна повернуть от городенских ворот вправо в сторону от торговых рядов, миновать несколько частоколов, отгораживающих богатые дворы от узкой улицы и выскочить на площадь у самых ровных ворот, трехэтажных, широких и основательных, вполне способных заменить в случае нужды отдельную крепость. Витающий в воздухе запах гнильцы, лохмотья чахлой ботвы, ошметки, раздавленной сапогом моркови, Все это объясняло, почему городское собрание созываться здесь, а не на шумной торговой улице. Одного базара для столь крупного города было маловато. Вот резанцы и организовали второй, специально для продажи овощей, сена, хлеба и прочих съестных припасов. Впрочем, на саму площадь ведун не попал. «Мужики!» многие из которых отчего-то явились топорами и кольями, заполонили не только торг, но и изрядную часть улицы. Вдалеке, на возвышении, стояли несколько богато одетых людей в тяжелых шубах с отделанными самоцветами посохами. Ну, естественно, бояре. А дутловатый старик с жиденькой, но длинной седой бородой. Разумеется, волхв что-то выкрикивал, оживленно размахивая руками, каждую минуту подбирая и тут же бросая озим шапку простоватого вида мужик полотняной косоворотке, без вышивки, в темных шароварах, но дорогих расшитых сапогах. Толпа то и дело вторила его азартной речи громкими возгласами. Гудела, иногда вскидывала коли и топоры. В общем, разобрать ни слова не удавалось. Чего случилось? Положил Олег руку на плечо стоящего позади всех мужика. Князя что ли изгнать решили? Ага. Через плечо подтвердил Рязанец. Так не нашего а муромского. Задергот вон!» — по утру оттуда приплыл. Сказывают князь Глеб святилище тамошнее повелел порожить, да сжечь вместе с богами, прямо одним костром. Сам мол видел. Ныне кличет вечер князю нашему чалом бить, да к соседям идти, за святотатство Глеба наказать, за отчей веры и поругание. Как мыслишь, може и двинуть туда после посемной? Не хорошо, как-то князь Муромский себя ведет. Эх, не по-людски! Коли молится распятому богу, пусть. По что же истины святыни-то Сами-то, муромцы, как такое допустили? Не понял ведун. Почему не защитили святилище? — Доказывает, — указал вперед рязанец. Средин же подумал, потом развернулся и быстрым шагом пошел назад. Самое главное он уже узнал. Идолы по реке не поплывут. А решат отомстить за веру рязанцы или нет? Его не очень заботило. Пусть со своей совестью поступают. Налега куда больше интересовал клад князя Черного. Не потому, что в кошельке сквозняки завывать начинали, а просто из любопытства. Чем там все кончится? Идолов князь Глеб порушил. Значит, защита Велеса с реки Смородины упала. Что теперь? Теперь. — замедлил шаг ведун. — Теперь нужно узнать, где эта река протекает. Идолы к ней на защиту не поплывут. Значит? Значит, узнавать про это нужно у самого Велеса, в святилище. олег замедлил шаг, прикидывая, куда поворачивать. В пределах селений волхвы своих храмов не возводят, святилище где-то снаружи. Подъезжая к Рязани, в середине ничего похожего не видел. Получается, к реке нужно выйти и ниже по течению поспрашать. Через ровные ворота сейчас все едино, не пробьешься. Боги оказались милостивы к любопытному ведуну. Выстроенная на высоком берегу почти у самой реки, окруженная могучими столетними дубами и совсем юными березками, Святилище он увидел почти сразу, едва миновал город и перебрался по утоптанной тропе через Березуйский овраг. Возле святилища горцевали несколько всадников в епанчах, но поначалу Олег не придал этому особого значения. Рядом с храмами и должны находиться люди, но когда он увидал, что врата святилища, которые должны быть распахнуты днем и по возможности ночью закрыты, то замедлил шаг, а рука невольно сползла к сабле, обняла рукоять, убеждаясь, что верный клинок здесь, рядом. Боярин Олег поднялась с корней дуба и кинулась навстречу Дорамила. Мы здесь. Середин вскинул губам палец. Девушка сообразила. Замокла и продолжила лишь, когда они сошлись с лицом к лицу. «Там они все, — боярин, — все три волхва. Как вошли, так за ними врата сами и запахнулись, как привязанные». «И этот обожженный, — подошла Желана, — он тоже внутри». «Его вроде боярином Чеславом кличут», — припомнил Середин. «Все едино, внутри запершись». Со стороны города послышался топот, и вскоре из-за посада к священной роще выметнулись еще полсотни всадников. Но, заметив у храма людей, они перешли на неспешную рысь, а, поняв, что ворота заперты, и вовсе подъехали шагом. — Идет коза рогатая, бодает рогатами, — Пробормотал Олег, обратив внимание на шлем с рогами, что болтался у седла одного из воинов. Такие, вопреки расхожему в будущем мнению, носили здесь не крестоносцы, а хазары, которых почти два столетия пришлось усмирять русским князьям, и которыми по сей день, да что сегодня, еще не один год будут пугать небослужных детей русские матери. Воин, что ехал чуть дальше в мисюрке со щитом капелькой, хорошо прикрывающим много отстрел был одет в кольчугу тонкой работы с бронзовыми блюдцами на груди явно восточная броня на руси воины защищали подобными пластинами солнечное сплетение из под нижнего края кольчуги выглядывал атласный подол тесная голенища сапог были украшены поверху золотыми пластинками уздечка коня несколькими самоцветами атласный кушак в котором тонули кинжал, сабля с оголовьем из крупного рубина и сразу два увесистых бархатных кошеля, расшитых не бисером, а золотыми и серебряными нитями, собирающимися в тонкую вязь арабского письма. Все говорило о том, что не просто этот воин, совсем не прост. Такую трофейную броню носить не станет, наверняка сам и заказывал и полную цену золотом оплачивал. Значит, и вправду с востока прибыли охотники за черниговским добром.